Пока тетя Валя билась над значением слов и неудавшейся личной жизнью дочери, пока Галя думала о Светке, пока о Светке же, но в другом ключе, думал Федор, Ильич тоже маялся без сна. В последнее время появилась такая напасть — бессонница. Раньше Ильич знать не знал про бессонницу, про невозможность уснуть. Ложился он всегда ровно в одиннадцать. Вставал в шесть без всякого будильника. Срабатывала многолетняя привычка. А сейчас что? В одиннадцать зажигались фонари в ресторане внизу на набережной. И свет падал прямо в окно номера Ильича. Номера, потому что Ильич давно перебрался в пансионат. Как и Галина Васильевна, как Настя. Для них пансионат стал домом, а не местом работы. Может, в этом было все дело? Они считали, что отдыхающие приехали к ним лично, в их дом, как дальние, нелюбимые и, естественно, неблагодарные родственники. Троюродная тетка, например, которую и в глаза-то раньше никто не видел. А нужно встретить, обеспечить чистым полотенцем и терпеть, улыбаться, пока тетка не уедет. Не прогонишь ведь. Она обязательно сорвет держатель туалетной бумаги разобьет тарелку или чашку, испачкает полотенце краской для волос и разбросает свои вещи по всему дому. А ты молчи, убирай и слова не скажи. Ильич часто думал, что не стоило сюда переселяться, даже ради удобства и экономии, даже ради того, чтобы пансионат жил не только одним корпусом, а всеми этажами, в том числе нижними, подсобными. Но об этом тоже потом. А пока Ильич лежал без сна, прикрывая ладонью глаза от слепящего луча фонаря. Что ж, люди гуляют, отдыхают. Их понять можно. Ресторан тоже должен работать и зазывать клиентов. На фонаре и свет отдыхающие слетаются. Была бы рядом с Ильичем женщина, Галина или какая другая. Так давно бы встала, ругаясь, занавесила окно поплотнее шторку лишнюю прицепила, придумала что-нибудь. Только не будет у Ильича ни Гали, ни какой другой женщины, потому как опоздал он, с Галей точно. Они уже давно все пережили. Он повернулся на другой бок, но фонарь добивал до стены. Ильич подумал, что завтра все таки попросит Галю повесить лишнюю занавеску. Она придет, не откажет. Ни разу не отказывала, если Ильич просил. И Славик обрадуется. Он всегда радуется, когда Галя в гости приходит. Хотя ведь знает, что она тут, рядом, в соседнем номере. Но даже если так, то все равно в гости. Ильич слышал, что Галя тоже не спит. Окно открыла, потом прикрыла. Ходит по номеру. Может прямо сейчас пойти, позвать. Но он знал, что не пойдет. Ни сейчас, ни завтра утром. Все равно нельзя. Все в прошлом в другой жизни. В той, о которой вспоминать не хочется. Виктор Ильич. Ильич. Всю жизнь прожил в этом поселке городского типа. Раньше просто поселки. А теперь поселки типа. Родился, правда, в городе. Мать по серпантину везли, еле успели. Мать после родов даже в город не ездила. Боялась серпантина до истерики. Ее тошнить начинало от одной мысли о дороге. Думали, пройдет, но не прошло. На машинах, хоть на каких, мать ездить отказывалась на отрез. Единственный вид транспорта, который она признавала, троллейбус. На троллейбусе могла доехать до соседнего поселка, Но все равно возвращалась бледная, еще целый день после поездки лежала пластом. Ильич-то с детства гонял. На мопеде, на старом «Жигуленке». Дорогу знал с закрытыми глазами. Времена изменились. Дорогу новую сделали, а про фонари никто и не вспомнил. Местным-то водилам хоть бы хны, освещенная дорога или нет. А заезжие, которые на своих машинах из Москвы добираются, по ночной дороге сразу всем богам начинают молиться. Троллейбус как ходил, так и ходит. Вот уж чего новое время не коснулось. Все пацаны из поселка мечтали уехать, уплыть, хоть куда. Половина одноклассников в мореходку сбежала. Кто-то в город, кто-то еще дальше. Ильиджи же никуда не рвался. Не было у него таких мыслей. Ему нравилось здесь жить. Нравилось, что зимой поселок будто вымирал. Оставались только свои, местные. И жизнь вроде как замедлялась. Чтобы весной, с мая начать новый виток. Ильич любил жить от сезона к сезону, с коротким перерывом на абсолютное затишье. Ему не становилось грустно. Он не страдал от промозглого ветра, который шарашил с моря, ходил по пустой набережной. Ему нравилось, что она пустая, а поселок становился совсем другим, настоящим, без косметики, без фонарей, без грохочущей музыки. Поселок напоминал женщин, которые приезжали на курорт и одну-две недели жили, как в последний раз. Женщины перед поездкой выгребали шкафы, примеряли, Отбрасывали ненужное, модное. Срочно покупались обновки. Женщины укладывали в чемоданы лучшее белье, лучшие туфли и сразу все платья. И обязательно перед поездкой нужно было пойти в парикмахерскую. Маникюр, педикюр, покрасить пробившуюся седину. Уже на отдыхе каждый вечер молодые девушки, женщины, замужние, разведенные наводили красоту чтобы появились и ресницы, и губы, и идеальные локоны, каблуки, летящие сарафаны. Чтобы что? Это ж не отдых, сплошное мучение. Отдых — это когда босиком, по траве, без грамма косметики, волосы в пучок и зубы можно почистить к обеду. И можно надеть летний халат или даже сарафан, но никакого без И плевать на то, что грудь повиснет. Пусть виснет. А здесь, у моря, это же не отдых, а работа. Нарядиться, накраситься, утянуться и выйти. Идти красиво, пока не начнет ныть выпирающая косточка. А сидеть за столиком ресторана, нога на ногу, покачивая носком лишь слегка, не думая о том, что ноги от жары распухли, отекли и туфли превратились в испанский сапожок. Впились. Очень хочется в туалет. Но как представишь, что надо встать в этих туфлях и доковылять со второго этажа, столик-то с панорамным видом, над морем, так лучше уж потерпеть, пока терпится. После ресторана еще домой ковылять. Но можно сбросить туфли и пойти голыми ногами. Такое счастье! Когда девушки улыбаются, держа в руках босоножки, Это они радуются, что ноги отдыхают. Поэтому на фотографиях такое неприкрытое и искреннее счастье. И во взгляде вовсе не призыв и стома, а облегчение. Так и поселок. Перед сезоном начиналась генеральная уборка. Старые стулья выбрасывались, те, что еще ничего, мылись. Рестораны обновляли вывески, развешивали новогодние лампочки, гирлянды, появлялись или новые скатерти или посуда, а когда бархатный сезон заканчивался поселок с облегчением сбрасывал ненавистную обувь лампочки перегорали, стулья сваливались в кучу, все запиралось закрывалось и становилось тихо, удивительно тихо. ильич любил это время тишины, когда только шум моря крики чаек и все. Галя всегда страдала. Говорила, что с ума сходит от тишины. Ей нужны были люди рядом, разговоры, толкотня, звуки. Чтобы плакали и конючили дети, ругались мужчины, смеялись женщины. Ей нужна была жизнь вокруг. А Ильичу жизнь была не нужна. Он уже прожил свою, так что и вспоминать не хочется. Они с Галей были разными. Галя деятельная, активная, не могла без дела сидеть совсем. Ильич же мог часы проводить на террасе пансионата, в одиночестве, попивать чуток водочку и смотреть на море. Это было его счастьем, настоящей жизнью. И сезон он переживал с мыслями и мечтами о том, как сядет на террасе, уже похолодает, а ему будет хорошо. И только шум моря. Никаких посторонних звуков, особенно голосов. Пусть лучше чайки орут нестерпимо, а они начинают орать, как полоумные, именно в то время, когда отдыхающие уезжают. Чайки, лишённые дармовой еды, бросовых кусков, возмущаются, требуют, скандалят. Ильичу давно ничего не было нужно. Ни для себя, ни для Гали, ни для пансионата. Он устал и ничего не хотел. Впрочем, он еще в молодости ничего не хотел. Не было у него планов перевернуть мир, стать космонавтом. У него вообще не было никаких планов на собственную жизнь. Так уж сложилось, что жизнь за него все решала. Как могла, так и решала. Настя злилась, считая, что Ильичу все до лампочки, что он тряпка, а не начальник что уже пора треснуть кулаком по столу и попросить добиться, потребовать. Что потребовать? Неважно. Да хоть денег на ремонт. У кого? Да у Министерства культуры, раз они Дом творчества. Но Ильич не собирался никуда ездить, довольствуясь бюджетом, который им спускали. И на том спасибо. Сами крутились, как могли. Конечно, надо бы больше, лучше, быстрее, выше, сильнее. Но сил нет. Совсем. И взять неоткуда. Ильич в свои пятьдесят с небольшим был смертельно уставшим человеком. Старым, никому не нужным мужчиной. Который хотел только одного, чтобы его оставили в покое. Чтобы он мог сидеть на террасе, смотреть на море и пить водочку. И никого рядом, даже Гали, если уж на то пошло. Нет сил даже занавеску задвинуть, не то, что на Галю.